235. -е. Матерь огни йоги О днях жертвы великой нельзя забывать. Значение этого светоносного подвига в том, что он был свершен для будущего, его имя будущего. Была заложена ступень на лестнице света и в спирали эволюции, которая в определенном будущем должна принести новые понимания мира и новые сознания. И какое бы расстояние во времени не отдаляло заложенную ступень отсужденного его будущего, оно состоится. Поэтому значение тех памятных дней велико, и велико именно своей жизненностью и актуальностью. Было и прошло, полагает невежда, было, есть и будет, и принесет во времени свои светоносные, сияющие, победные следствия, неотвратимые, как путь солнца. Так мыслит мудрость.